Еще он рассказал, что молодые нации разгромили ваш дом и сожгли библиотеку. Зули усмехнулся. «Именно поэтому я и забрался на последний этаж. Не считайте это оптимальным вариантом. Если у вас остались враги, если здешние нации еще могут кусаться, к вам вполне можно забраться через чердак» потому как глаза Зули непроизвольно взметнулись к потолку, Штирлиц понял, что такую возможность доктор не очень-то допускал. «Надо закрепить», — подумал Штирлиц. «Я должен стать ему нужным. Такие люди ценят практическую сметку». «Мы можем посмотреть чердак вместе с вами», — предложил Штирлиц. «Если, конечно, у вас есть ключ и фонарик». «Ключ не нужен. Там всегда отворена дверка, а фонаря я не держу». «Свечу?» «Незачем смотреть», — тихо ответил доктор Зуля. «Потолок тоненький. Когда хозяин проверяет состояние водопроводных баков, мне кажется, что он может провалиться». «Решетки на окнах не хотите укрепить?» «Увольте». «Я жил в стране, где решетки были повсюду, не только на окнах». «За год всю Германию удалось обнести громадной, незримой решеткой. А еще через год решеткой...» вполне эластичной, незаметной с первого взгляда, опутали каждого немца. В конце концов, будь что будет, я практически не выхожу из дома, а мой сосед — прекрасный человек, шофер на грузовике, очень сильный и добрый. Да и потом нации теперь поджали хвосты, не посмеют. Они убеждены, что после разгрома вашей прежней квартиры все материалы, представлявшие для них какую-то опасность, уничтожены. «А почему вы, собственно, думаете, что у меня есть такие материалы?» «Так считает Дон Хосе». «Сколько времени вы у него живете?» «Порядочно», — солгал Штирлиц. «Я занимаюсь проблемой нацизма, не только в Германии, но и в Испании, Австрии, здесь, на юге нашего континента». «Вы американец?» «Канадец. Воевали?» «Да. Именно поэтому и занимаюсь этой темой». «Можно почитать ваши труды?» «Нельзя. Их нет». Я занимаюсь этой проблемой для того, чтобы подбросить работу нюрнбергским сутям. А поскольку, как и вы, я убежден, что нацизм не уничтожен, а затаился, чтобы восстать из пепла, свою работу целесообразнее держать вот здесь. Штирлиц постучал себя по лбу. Чем хранить дома? Если они узнают об этом, ваша жизнь будет ежедневно и ежечасно подвержена опасности. «Но ваше ведь не подвергается после пожара?» «Потому что я после этого капитулировал. Они знали, что делали. Каждый, приехавший из Рейха, напуган, до конца дней своих напуган, и ничто его не спасет от самой заразной и въедливой бациллы страха». «Вы не смогли бы ответить на ряд моих вопросов, доктор Зуля?» «Нет. Вы даже не хотите знать, какие вопросы меня интересуют?» Я понял, что вас интересует. Вы делаете благородное дело. Вы обязаны его делать. Демократии виноваты, что Гитлер пришел к власти. Вам и карты в руки. Смойте позор с тех, кто спокойно смотрел, как преступник рвался в рейс-канцелярию. Хотя одного вашего демарша перед Гинденбургом хватило бы, чтобы остановить мерзавца. Согласен, кивнул Штирлиц. Принимаю каждое ваше слово. Но и вы, немец, тоже виноваты в том, что Гитлер стал фактом политической жизни. Что вы, лично, вы сделали, чтобы он не стал канцлером? Бронили его в университетской столовой? Говорили друзьям, что карикатурный истерик мнит себя вторым Фридрихом? Или просто-напросто отмахивались? Бред, такое невозможно. Покричит и успокоится. Мы слишком культурно, чтобы пустить его. Что вы сделали, доктор? Я обронил его в университетской столовой, вы правы. А моя жена, она лежит в клинике, ей, слава богу, лучше, выступала против него на митингах и составляла прокламации. Она принадлежала к Берлинской организации социал-демократов. Ну и что? Ах, как она честно и красиво выступала, Дон Максиму, как отважно. Ну и что? Вам неприятен мой приход. Вы поэтому так подчеркнуто, презрительно назвали меня Доном. — Да, ваш приход мне от чего то неприятен, и я не намерен этого скрывать. — Вы бы не посмели так говорить, — Штирлиц даже набычился от внезапно охватившей его ярости, — если бы я не был тем, кто дрался с нацией. Если бы я представился антигитлеровцем, а на самом деле был бы здешним затаившимся гадом, вы бы покорно отвечали на мои вопросы, потому что, прекрасно знаете, не ответь вы на то, что меня интересует, я отправлю вас к працам.